«Кристина Кор. Академия Драготь Магов. Или, как я, притворилась парнем. Пролог. Твоя комната». Комендант остановился и несколько раз стукнул костяшкой пальца по лакированной темно-бурой двери. 206 -я. Надо запомнить номер». «Мистер Хардман», — позвал он сквозь преграду. «Думает, его запросто услышат?» Дверь медленно приоткрылась. «Мистер Хардман». «По распоряжению ректора, господина Данка, с этого дня вы будете проживать вместе с новым соседом». Мне показалось, или голос коменданта дрогнул. «Надо же! А совсем недавно этот поджарый мужчина с выдающимся волевым подбородком был так высокомерен и груб. А сейчас дрожит будто тонкая кружевная паутинка на промозглом ветру. Неужели мой сосед настолько мрачен и суров? Жаль из за двери его лица не видно?» «Я проживаю один». А вот глубокий низкий голос действительно пробирал до костей. Крепче сжала рукоять саквояжа, держа эмоции на коротком поводке. «Я Сара Дауман-Рай, самая завидная невеста Сальтаринии. Меня муштровали с рождения, готовя к появлению в высшем свете, готовя к выгодному браку с самим герцогом Кристофером Фейном, очень влиятельной фигурой в королевстве». Меня не напугает какой-то мальчишка, кем бы он ни был. Но, мистер Хардман, растерянно пролепетал комендант. Слабак, смотреть противно, сжала челюсти и выступила вперед, протягивая распоряжение: Меня зовут сель Коудс, с этого дня. Чудом выдержала тяжелый взгляд пронзительно зеленых глаз, и, несмотря на то, что пришлось задрать голову, не стушевалась, расправила плечи и сохранила твердость голоса. «Я здесь ради брата, а ради него я вытерплю что угодно. С этого дня это и моя комната тоже. Посторонись, проход загораживаешь». Бросила усмехнувшись, будто не замечая, как длинные и невероятно аккуратные пальцы сминают распоряжение ректора. Можно было бы попросить о переводе в другую комнату, но эта комната была комнатой Алекса, и никуда я отсюда не уйду. Зеленоглазому монстру с обманчиво красивой внешностью просто придется смириться». Рука преградила путь, упершись в дверной косяк. «Мне плевать, кто ты. Плевать на приказ. Я живу один». По слогам отчеканил монстр, буквально уничтожая меня потемневшим гнетущим взглядом. «Вот она, сущность дракона рождённых во всей красе. Но в эту игру можно играть вдвоем. Резко разжала пальцы, позволяя тьме сформироваться в шар, внутри которого зарождались искры. Уверенно мои глаза стали такими же темными, как грозовые свинцовые тучи. «С дороги!» — повторила равнодушно. Мне нравилось, как звучит мой голос после запретного колдовства. Мягко, с пикантной хрипотцой. Мужская версия моего собственного голоса, родного. «Хочешь ты того или нет? Приказ есть приказ!» «Адепт Коутс!» — очнулся комендант. В жилом корпусе строго запрещено пользоваться силой. Прошу вас незамедлительно проследовать в кабинет ректора. Губы моего нового соседа дрогнули в победном оскале, но не все так просто. Перевела взгляд на замерзшего в воздухе призрака моего брата, вопросительно вскинув бровь. «Скажи, что знаешь, каким способом ты покидает Академию по ночам, что собирает темную энергию с полей дурмана». От звуков завывания призрака, которое слышала только я, висок прострелила болью. «Это такой побочный эффект от общения с умершими, но я готова заплатить и не такую цену». «Одну минуту, господин Раф», улыбнулась коменданту и шагнула навстречу зеленоглазому монстру, с лица которого медленно сползла усмешка. Прижалась к парню вплотную, притянув его к себе за грудки, поднялась на носочки и вкрадчиво прошептала на ухо. «Если из-за тебя у меня сейчас возникнут проблемы с ректором, он узнает о твоих ночных приключениях на полях дурмана. Реши эту проблему, тэйх!» Резко отпустила и отошла, сверля соседа мрачным решительным взглядом. Мне порядком надоела эта возня. «Господин Раф...» «Должна отдать монстру должное. Ни один мускул не дрогнул на его безупречном лице». «Произошло досадное недоразумение...» «Мы с мистером Коутсом просто не так поняли друг друга». «Не стоит докладывать ректору. Больше подобного не повторится. Да, мистер Коутс?» С издевкой поинтересовался он, прожигая меня гневным неистовым взглядом. «Да, мистер Хардман», — ответила очаровательной улыбкой и вошла в комнату. «Полагаюсь на вас, адепты», — сдержанно отчеканил комендант и гордо удалился. Дверь за спиной захлопнулась. Отрезая всякие пути назад.